Глава 4. Теории без ответов. Что тут происходит? Это и для нас большая загадка. Наш стап и прилегающие к нему кластеры вообще ни на что не похожи. Закрытые чернотой со всех сторон маленькие стаб и группа кластеров, отрезанные от всего мира. Мы — небольшая коммуна, где происходят странные вещи. Есть немало предположений по поводу нашего появления здесь и условий обитания. Возможно, это пьяная и тупая шутка хозяев Стикса, или затянувшийся перемудренный эксперимент, или по-русски «начали что-то делать и забыли» — читай, «забили». И еще несколько сотен вариантов. Над нами решили поиздеваться. Люди у нас современные, из 21 века, а вот все остальное окружение древнее — Века одиннадцатого-двенадцатого. Одного красавчика принесло с капсулой виртуальной реальности. Низ капсулы остался там, а красавчик и вверх оказались здесь. Мы потом из крышки его капсулы дверь в бункер сделали. Даже танковый снаряд не пробьет. Красавчик ничего тяжелее сенсорного управления в руках не держал. А теперь любимое оружие — ухват. Что это такое, он знал, но в руках держал впервые. Между прочим, изб, где есть печь, как мы ее понимаем, в которую горшки ухватом сажать, прилетает всего несколько штук, остальные топятся по черному. Теперь любимое оружие. Так удобно? Всунут шею зараженного и потом бам! Ну, куда? Два пятнадцать роста все-таки отожрутся наши будущие потомки на биологически активных курицах и фастфуде. Ни одна шея твари не выдерживает. Вот так и живем. Прилетают у нас люди современные, а терема старые. Пробовали определять век поточнее. Больше четырнадцатого, ну никак, не больше. Только-только на Руси порох появился. Есть и пищали со стволами, которые двум взрослым мужикам поднять тяжело. А пушки... Пушки — это нечто, вообще ни на что не похоже. А, вот еще, спасибо. Спасибо тому мудрому человеку. Тому гениальнейшему человеку, который придумал в базовой станции мобильного провайдера все частоты разблокировать, разрешить. Теперь любое GSM-устройство, неважно из какого мира оно попало, получает сигнал. На новые телефоны, появляющиеся в сети, наши соседи делают звонок. Пытаются что-то объяснить, кто-то верит, кто-то нет, кто-то уже не берет телефон, поскольку ему кого-нибудь поесть бы, или уже кого-то ест а кто-то выходит на точки защитных групп. И у нас тоже появилась мобильная связь. Теперь у каждого из нас в кармане по мобиле. Мы вообще красавчики. Бабы в кокошниках, сарафанах, мужики в сапогах, шароварах, рубахах, косоворотках. Зато все с мобилами.